В 1941 году даже командирам отрядов неизвестно было такое деление. Спросил бы кто-нибудь в то время у меня, у Попудренко, у Яременко, стремитесь ли вы сделать свой отряд рейдирующим, мы бы не сумели ответить. Нам никто не приказывал стать таким отрядом. Тактику постоянного движения, иначе говоря рейда, выдвинула сама жизнь. Иногда говорят что партизаны такие-то долго отсиживались в лесу. Действительно, бывало, что небольшой отряд месяцами не показывается ни в населенных пунктах, ни на дорогах, ограничивается обороной, но я не знаю ни одного отряда советских партизан, который все годы оккупации просидел бы спокойно, просто перепрятываясь и ничего не делая. Если про какой-либо партизанский отряд рассказывают, что он всю войну просидел в лесу и ничего не сделал, это либо желание очернить партизан, либо то был не отряд, а сброд уголовных преступников. Не так уж приятно жить в лесу. Спросят, а как же, мол, охотники, лесники и другие специалисты по лесу? Живут же они годами в тайге, забираются в глушь? В том-то и дело, что они не живут в лесу, а работают. Да и вообще... Сравнение это неудачное, в одном случае время мирное, в другом – военное. В мирных условиях, когда есть возможность как следует отстроиться, прочно укрыться от непогоды, организовать свой быт и то жизнь в лесу далеко не каждому по душе. Попробуйте загнать в лес крестьянина-земледельца, рабочего от станка, инженера. Нет, долго ему там не захочется жить, а лютой зимой – В землянке, стены которой покрыты инием, теснота, грязь и каждый день одни и те же лица. Да еще знать, что кругом враги. Не сегодня-завтра они могут нагрянуть и безжалостно уничтожить и тебя, и товарищей. Какая это жизнь? Отвратительное прозябание. Советские же люди в подавляющем большинстве органически не переваривают длительного безделья. Конечно, не все отряды были одинаково активны, не все одинаково хорошо воевали. Разные причины лежали в основе неудач, неумелое руководство, тактическая безграмотность, политическая близорукость. Играли роль и географические факторы. Борьба в лесных и горных условиях дает несомненные преимущества партизанам. Однако мы знаем случаи, когда в районах с идеальными географическими условиями Для развертывания партизанских действий противник легко и быстро подавлял все очаги сопротивления. Главным условием успеха является, конечно, политическая сознательность народных масс. А в наших условиях главным решающим была степень организованности коммунистов. Там, где коммунисты сумели сохранить за собой ведущее положение – где они не утеряли связи с народными массами, звали их за собой, поднимали на борьбу. В таких районах оккупанты получили наиболее чувствительные удары. В таких районах партизанские отряды были серьезной военной и политической силой. И уж, конечно, отряды, в которых коммунисты были организованы и сплочены, подолгу никогда не отсиживались, то есть не бездействовали. Касаюсь этой темы еще и потому, что некоторые историки партизанского движения на Украине замечают только мощные удары партизан второй половины войны. Они склонны считать весь первый организационный период периодом отсиживания и робких действий. Они объясняют появление крупных отрядов и вообще широкое народное сопротивление оккупантам, развившиеся к концу 1942 года, фашистским террором и жаждой мести. Тем самым эти горе-теоретики сбрасывают со счетов агитационно-массовую работу партии по вовлечению в партизанскую борьбу советских людей, оставшихся в тылу врага. Рост народного сопротивления был прямо пропорционален усилению коммунистического влияния в массах, расширению подпольной агитационной работы и ударом партизанских отрядов. А эти удары были ничем иным, как военной работой партии в тылу врага. Не сразу мы приспособились к условиям подполья. Не сразу нашли новые организационные формы. В первый период, когда многие рассчитывали на короткие сроки борьбы, имелись охотники спрятаться, переждать, отсидеться. Эти настроения – стали проходить после первых же наступательных боев, когда укрепилась в уверенность в своих силах.